Автомобиль, на котором я обычно езжу с моим охранником и водителем, выехал в другое место. И там на заднем сиденье находится женщина, очень похожая на меня. А я вышла из дома в другом пальто и только в машине переоделась. Кто вас сюда привез? Наш водитель. Он работает у нас уже много лет. Мы ему абсолютно доверяем. Он один или был еще кто-нибудь? Там? В машине еще один человек, чуть поколебавшись, сказала женщина. Но он обеспечивает мою безопасность. И вы ему доверяете так же, как водителю? Нет еще больше. Это мой брат. Тогда не будем терять времени. Завтра вечером я должен встретиться с вашим мужем. Почему вечером, не поняла женщина? Мне понадобится один день, чтобы разобраться в ваших проблемах. С Пока я знаком с ними, только посредством газетных статей, а мне хотелось бы получить более полную информацию. От кого? Почему-то шепотом? спросила она. У меня остались прежние связи, улыбнулся дрон. Не беспокойтесь, я никогда не играю сразу за две стороны. Если сказал, что беру дело вашего мужа и попытаюсь вам помочь. «Значит, действительно буду помогать». «Спасибо», — смущенно сказала женщина, открывая сумочку. «Я хотела бы поговорить еще об одном обстоятельстве, простите меня, но сумма вашего гонорара... В общем, у меня здесь двадцать тысяч долларов. Это только аванс. Мой супруг просил вас самого определить размер гонорара». «Да», — весело сказал Дронга. Это, конечно, самое важное. Для человека, у которого недвижимости всего на 5 миллионов долларов, а наличных не так много, ваш муж проявляет неслыханную щедрость. Но я не работаю на проценты. Я не хотела вас оскорбить, торопливо сказала она. А я не сказал, что оскорбляюсь, улыбаясь, ответил Дронга, просто назвал цену. Я думаю, сто тысяч меня вполне устроит. И независимо от того, чем кончится наше совместное предприятие, такая сумма для вас не очень обременительна. Нет, — облегченно засмеялась женщина, — не очень. Она все-таки достала две пачки денег и положила их на стол. Затем поднялась, чтобы уйти. Дронга достал листок бумаги, записал телефон, протянул гости. Завтра вечером ровно в пять. Он должен позвонить мне по этому телефону. Пусть позвонит из автомата на улице или с какого-нибудь случайного телефона, по которому раньше никогда не говорил. Но только ровно в пять часов. При встрече с ним не говорите ему ничего. Пусть запомнит телефон и уничтожит эту бумажку. Но сообщите это только ночью, на ухо. Да-да. — кивнула она, чуть покраснев. — Я все поняла. — Вы так и не выпили ничего, — заметил Дронга, провожая ее до двери. — Надеюсь, в следующий раз я окажусь более гостеприимным. Хотя, думаю, будет к лучшему, если следующего раза не будет. Он снял с вешалки ее пальто. Я вам помогу. — Кстати, вы рассказали все о делах своего мужа, о его работе о деятельности банка, о ваших родственниках, не сказав сам... самого главного. Чего? — удивилась она, оборачиваясь. — Своего имени? Что-то в ее лице дрогнуло. — Меня зовут Лейла, — торопливо сказала она, направляясь к выходу. Он закрыл дверь и приблизился к окну спальни, выходившему во двор. Внизу ее ждал роскошный БМВ. Неужели она действительно считает, что такую машину могли не заметить? Впрочем, он все равно должен думать при любом раскладе. Дронго вернулся в столовую и опустился на диван. На пачке денег, лежащей на столе, он не обращал внимания. Глава третья. Темно-синий Крайслер с затемненными стеклами окон ждал его в указанном месте.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 В «Волгу» или даже в обычный «Мерседес» я бы просто не влез. При моей комплекции нужна «Чайка» или «Зил». Водитель улыбнулся. Этот странный болтливый человек должен был встретиться с его хозяином при таких загадочных обстоятельствах. Наверное, того требовали законы бизнеса. В последнее время поговаривали о неприятностях.